Гончар. Кругом в базарный день шумят. Он топчет глину целый день подряд, а та угасшим голосом лепечет. «Брат, пожалей, опомнись. Ты мой брат».